Седьмой аккорд. Солнце. Ночь. Знамение. Шум. Часть первая. Когда Найт и Клюэль вернулись в гостиницу, на небе уже понемногу проступали звезды. Найт, Клуло! С возвращением! Вы как-то поздно. Я волновалась!» Как только они зашли внутрь, к ним сразу же побежала улыбающаяся во все лицо Мио. «О, так ты уже вернулась?» «Давным-давно, Найт. «Арма тоже тебя заждался?» Указав на комнату, проговорила девушка. Но вскоре после этого беззаботного жеста ее голос вдруг стал тише. «Слушай, Найт, что в Колизее такое случилось?» «В Колизее?» «Да, хоть и тогда есть дело в кафе, но слышала, что в небе прямо над Колизеем возникло огромное количество призванных существ. Избежавшие оттуда гости подняли такой переполох!» Помимо указалось, что она будет говорить еще долго, но ее губы медленно остановились И она тихо пробормотала короткую фразу: Значит, это действительно тот катализатор. Найт даже испугался такого ее тона. Да, но мы кое-как справились. Ада вернется после того, как немного поговорит Шанте, Хелен и Лефис тоже скоро придут. Если мы расскажем все, то лишь заставим Мио волноваться, да и мы сами не очень-то много обо всем знаем. Лучше уж сказать, что на данный момент все обошлось. Так заранее договорились на это остальные. Услышав ответ Нейта, Мио перевела беспокойный взгляд настоявший рядом с ним Клюэль: Эй, Клоло! А что у тебя с левой рукой? Мне кажется, она немного покраснела. Неужели это из-за сегодняшнего? Нет, просто упала по дороге обратно. Это всего лишь царапина, так что все в порядке. На самом деле рана появилась из-за того, что Клюэль в качестве катализатора потребовалась кровь. Но если бы Клюэль об этом рассказала, Мио, несомненно, забеспокоилась бы еще больше. Клоло! «Это правда? Правда?» «Разумеется. Как ты сама видишь, я и Найт в полном порядке. Разве не так?» Мио некоторое время молча смотрела на подругу, а потом... «Ага, верю. Как же это чудесно. Я ведь так волновалась из-за того, что вы все запаздывали». Ниточка напряжения разорвалась, и Мио, улыбнувшись, вытерла уголки глаз. «Я так рада, что вы целы. Вы оба, конечно, совсем черные, но вроде бы рано вас нет». «Надо будет отпраздновать это за ужином!» И пока она энергично кивала самой себе... «Совсем черная Нейт и Клюэль задумались над ее словами и осмотрели друг друга. «Понятно. На улице было совсем темно, поэтому мы ничего не заметили». «Нейт, у тебя все лицо черное. Твоя форма такая же, Клюэль». «Наверное, это из-за пыли с арены. Когда мы после всего случившегося встретились с Шантейни с Сирисом, а они нам об этом не сказали... А это скорее всего значит, что все были в одинаковом состоянии. Нейт, сходи, умойся, а тебе, Клу, лучше сходить в ванну и переодеться. Все равно нет никакого смысла ждать, пока вернется Ада. Мио с улыбкой сжала в руках странную четырехрукую соломенную куклу. Это и есть амулет на удачу, которую она купила вчера в ларьке? Мио, смотри! А? Что такое, Нейт? Одна из рук кукла оторвалась, но похоже, Мио совсем этого не заметила. Нейт несколько секунд раздумывал. Стоит ли ей об этом говорить, но... Нет. Ничего такого. Часть вторая. О, я так устал! Зайдя к себе в номер, но ведь сразу же умыл лицо, смахнул с волос всю пыль, а затем, переодевшись в запасную форму, упал на кровать. Высушенная солнцем за день покрывало и источало приятный запах. Мальчику казалось, что если он сейчас закроет глаза, то так и проспит до утра. Ты поздно. Свернувшийся в клубок на столике рядом с кроватью Арма медленно поднялся. Слишком много всего произошло за один день. Если подумать, то этот неизвестный чей голос на собрании был знамением. Как будто вслед за ним катализатор вышел из-под контроля, в небе открылся канал странной формы, а из него нас атаковали неизвестные призванные существа из смешения пяти разных цветов песнопини с пустотой. Хотя вышедший из-под контроля катализатор удалось унять, В итоге Колизей был отцеплен и закрыт до выяснения всех обстоятельств случившегося. Шанте уже доложила обо всем Саленарве, но, скорее всего, Нейту и остальным завтра все равно необходимо было пройти допрос. А еще перед возвращением Хелен прямо забросал меня вопросами. «Опис на цвета ночи?» «Да. Правда, я не на все смог ответить». Лефис тоже задал на эту несколько вопросов, но был достаточно сдержан. А вот ничего не знавшее до этого Хелен стало для мальчика тяжелым испытанием. Видимо, из-за врождённого любопытства, она задавала один вопрос за другим, совсем не давая Найту времени на ответ. «Тебе и не стоит слишком много говорить, особенно человеку, которого ты видишь почти что впервые». «Ага». Положив голову на подушку, согласился Нейт. Прямо посередине разговора с Армой на мальчика навалилась такая чудовищная сонливость, что он был готов заснуть прямо сейчас, несмотря на скорый ужин. Во время разговора о песнопенях цвета ночи... «Не забывай, что Миквикс тоже слушает тебя». От одного единственного слова смутное сознание Нейта мгновенно прояснилось. «Миквикс? Вот опять. Снова это имя?» «Арма? Так это чье то имя?» Мальчик пристально всмотрелся в замолкшее призванное существо и по его виду интуитивно почувствовал, что задал такой вопрос, который ни в коем случае нельзя задавать. чье то имя? Да? Если мне все таки придется ответить...» середине фразы арома прервался, но вместо его слов послышался стук в дверь. «Найт, ты тут?» «Что? Ты уже помылась, Клюэль?» Найт открыл дверь и увидел стоявшую в ней девушку, которая уже переоделась в свежую форму. Ее волосы еще были влажными, а щеки немного красноватыми. Мальчик почувствовал легкий и приятный аромат не то духов, не то шампуня. Ада подгоняла меня, говоря, что уже пора идти на ужин. «Очень сильно подгоняла». Устало, сложив руки на груди и немного надув щеки, ответила Клюэль. «Ах да, насколько я помню, время работы столовой ограничено. Ага, поэтому я и пришла с тобой. Мио пошла звать парочку из изъяла, а Ада занимает на нас всех места». Кивнула Клюэль, приглаживая рукой до сих пор не высохшие волосы. «Но, если честно, у меня нет настроения ужинать. Думаю, Хелен и Лефис чувствуют себя так же, ведь все случилось всего пару часов назад. Мне тоже не хочется». Точная причина появления загадочного канала и возникших из него призванных существ смешанного цвета пока неизвестна. Никто не знает, когда все это может повториться вновь. В такой ситуации я просто не могу успокоиться. Знаешь, вдруг на лицо Клюэль пала тень. Сейчас, конечно, странно в этом признаваться, но я ждала этой поездки в Энзио. Девушка прислонилась к дверному косяку. Возникло впечатление, будто тень от дверного проема отделит тело Клюэль ровно напополам. В ее глазах было заметно какое-то сухое одиночество. Наверное, это из-за того, что я слышал об интересных магазинчиках и редких вещицах, какие можно найти в большом городе. Да, разумеется, мы приехали сюда из-за просьбы госпожи Солинарвой и директора, но мне кажется, что было бы здорово, если бы нам удалось и спокойно побродить по городу, разглядывая достопримечательности. Однако будет трудно это сделать, да? И состязание и летняя школьная поездка должны были быть веселыми и радостными мероприятиями, Однако каждый раз случилось что-то непредвиденное. Несомненно, именно поэтому Клюэль надеялась, что хотя бы экскурсия в Анзе пройдет спокойно. Нейт, потеряв счет времени, глядел на девушку Часуха сухая улыбка и крепко сжатые губы с болезненной ясностью говорили о той грусти, которую она носила в себе Ам, Клюэль. Быстро сглотнув слюну, Нейт посмотрел прямо в глаза Клюэль: У тебя уже есть планы на зимние каникулы в этом году? Нет, до них еще далеко. Какие планы? Я о них еще даже не думала. Тогда может мы вместе отправимся в путешествие? Я знаю очень красивое местечко. А? Клелер стерелась и ошарашно распахнула глаза. В путешествии? Я и ты? Когда мы с мамой путешествовали по континенту, я нашел замечательное секретное место. Если ты хочешь повидать что-нибудь красивое, то я очень рекомендую отправиться туда. И состязание, летняя поездка и нынешняя экскурсия прошли впустую. Но именно поэтому я хочу отправиться в путешествие, которое можно будет насладиться от всей души. Тогда я наверняка смогу развеселить и клюэль. «Постой, Нейт!» Однако, вопреки ожиданиям Нейта, девушка покраснела до ушей. «Слушай, я рада твоему предложению, но... Мы ведь еще школьники. Отправляться только вдвоём в далекое путешествие? Мне кажется, это слишком рано. Ну да, будет дешевле поехать во время зимних каникул, когда на поездах будут скидки для учеников». Ты не понял? Я совсем не об этом? Эм, слушай, когда парень и девушка одного возраста... Нет, хватит. Больше не говори об этом. Эм, Клюэль, почему ты так машешь руками и почему у тебя все лицо красное? Я же вроде бы не сказал ничего странного. Эм, если тебе это неудобно, то не надо себя принуждать. Нет. А, понятно. Конечно, ты не стал бы воображать чего-то столь пошлого. И вообще, сам разговор о путешествии завела я. Когда она это уже показала, что Клюэль чего-то испугалась, она вдруг что-то пробормотала и кивнула самой себе. «Бесполезно. Вот сейчас я совсем не могу понять, о чем думает Клюэль». «Вот, решено. Я еду. Ты ведь специально меня пригласил?» «А что? Тебе ведь не обязательно вот так сразу соглашаться?» «Да ладно, все нормально. И вообще, дашь мне одно обещание? Тебе нельзя отказаться от этого путешествия, ладно?» Необычно оживленным голосом спросила Клюэль. И силой прижала руки к груди. «Да. Так вот, насчет того места. Нет, не говори. Так мне будет интереснее дождаться летних каникул. Но я ведь могу многого ожидать, правда? Ага, там очень красиво». Во время путешествия с мамой я по чистой случайности наткнулся на это секретное местечко и до сих пор никому о нем не рассказывал. Это мой туз в рукаве, но вот одно и только клель я хочу о нем рассказать. «Ясно. Буду ждать». «Давай забронируем поезд, когда вернемся в Академию». хе, -хе, -хе. скорее бы в Тремию. Девушка смущенно свела руки за спиной. «Как чудесно. Похоже, Клюль обрадовалась». Клель, нам тоже бы надо идти на ужин». «И правда, нехорошо заставлять всех ждать». Клель тихо шагнула в коридор. Найт был уверен, что она шла почти в припрыжку. Однако, именно в этот момент он ощутил тревогу. Клель, что с тобой?» «А, что?» Тело, обернувшееся к нему девушки дрожало подобно поверхности воды. Оно выглядело прозрачным. И здорового цвета кожа, и сияющие аллом волосы порой на мгновение становились тонкими и прозрачными, они не теряли цвета, но казалось, будто само существование девушки неустойчиво дрожит. Клель, что это с тобой? Твое тело... А, неужели где-то еще осталась грязь? Скажи где?» Клель сделала оборот на месте, пристально разглядывая саму себя. Но при этом, похоже, ничего необычного не заметила. Так что, Найт, где? Хотя это странно. Ада и ничего мне не сказали. Ада и ничего не сказали. То есть только я могу это видеть. Значит, это моя галлюцинация? Прости. Наверное, я ошибся. Да? Ну и хорошо. Из-за того, что ты так резко вскрикнул, я уж подумала, будто случилось что-то серьезное. Проговорила девушка и снова смущенно свела руки за спиной. Ладно. Идем в столовую, а Тумио и Адра сердятся». Нейт молча поспешил за вперед вперёд Клюэль. Ни внешне, ни в поведении ничего не изменилось. Ее походка и улыбка такие же, как и всегда. Но тогда почему же спина Клюэля и ее алые волосы выглядят такими ужасающе хрупкими? Мне кажется, будто ее тело прозрачное и вот-вот исчезнет в этом тусклом свете. «Эй, Клюэль!» «А? Что такое?» Клюэль повернулась к Нейту и улыбнулась ему своей обычной улыбкой уверен клюль такая же как и всегда Это было лишь мое воображение. Давай вместе вернемся в тремию Да что с тобой такое Нейт? Откуда такое серьезное лицо? А поняла это все тот же разговор о путешествии. все будет хорошо не надо спешить. Сейчас мы точно успеем забронировать хорошие места в поезде. Почему-то именно сейчас ее невинная улыбка разрывает мне сердце. Но откуда у меня такая боль в груди? Что я даже не могу прямо смотреть на нее. Ладно, наконец ответил Найт одним единственным словом. Часть третья. Когда Найт вернулся к себе в комнату, Арма по-прежнему сидел на маленьком столике у кровати. Ты быстро? Ага. Присев на кровать, мальчик буквально погрузился в нее, передавая ей весь свой вес. У него совсем не осталось сил. Еда в столовой не лезла ему в горло. Не то что Миу и Ада. Даже Хелен и Лефис начали за него волноваться. «Арма, я хочу, чтобы ты мне кое-что рассказал. А девчушке?» От его вопроса Нейт буквально подскочил на кровати. «Арма, так ты и правда что-то знаешь о Клюэль?» Этот феномен, когда тело Клюэль казалось прозрачным, выглядел прямо как у лазутчиков из песнопения пустоты. Я не понимаю, что случилось, но если это связано с песнопениями то Арма, как призванное существо, может что-то знать. Сегодня в Колизее девчушке пришлось спеть песню. Ты ее слышал? Этой песни я научила армаририс Если армаририс зашла так далеко, понятно. Значит, до пробуждения Миквикс осталось совсем немного. армаририс а затем Миквикс. Эти два имени следуют за Клюэль, будто какие-то неразрывные цепи. А кстати, как раз перед тем, как пришла Клюэль, Арма собирался рассказать мне о Миквикс. Меквикс это одно из самых древних забытых имен. Кому бы ты о нем не рассказал, с течением времени о нем обязательно забудут. Можно сказать, что это имя, которое забыли все взрослые. Медленно падающие, словно капли воды, слова «Орма» отдавались тихим мехам: «Принять это имя или противостоять ему?» «Твой выбор определит путь девчушки, а выбор девчушки — твой путь». «Мой выбор определит что-то для Клюэль?» «И наоборот, выбор Клюэля определит что-то для меня?» Абсолютно точно только одно. То, что ты увидел у девчушки, не было никакой галлюцинацией. Эти симптомы медленно прогрессируют даже сейчас. Рано или поздно их сможет увидеть даже МИО. Тело Клюэль становится прозрачным. Другими словами, она... Исчезает? Почему это происходит? Почему Клюэль? Я ведь уже сказал. Из-за пробуждения Миквикс. Считай это своего рода весами. Чаша девчушки опускается вниз, а противоположная поднимается наверх. Это песнопение того человека, который носит имя, противоположное твоему. на на музыкальном языке силофена означает «рассвет». Противоположное имя – это «ксео». Ночь. Ксео. Неужели это тот загадочный человек, пользующийся песнопениями пустоты? Я ни за что этого не приму. Почему он вообще? Так дожди подходящей возможности. Когда это время наступит, пока еще не определено. Может быть, завтра, а возможно, лишь через год. «Но уже вскоре этот певчий обязательно возникнет перед тобой. Ни в коем случае не забудь. Песня, которую ты выберешь в тот момент, определит путь девчушке». «У меня есть выбор из песен?» «Поблагодари девчушку». Но это уже слышал такие слова от Армы. Это было продолжение их разговора в комнате отдыха в Келберке незадолго до поездки в Энзю. «Твоя мама должна была научить тебе твои настоящие песни. Но знал ты они не от меня и не от родожного певчего, а от этой нахальной девчушки. А песни, которые мне должна была научить мама, меня научила Клюэль, а не Арма или господин Ксинс? В груди колет. Боль Нейта была похожа не на удушающую безнадежность, а на душевный подъем. Вместо яростного выжигания всего внутри, она медленно, но уверенно согревала ему сердце. Этот жар, я уверен, Арма только что рассказал мне нечто очень важное. Нечто предельно важное для меня и Клюэль. Разговор окончен, Найт. Открой мне окно внезапно расправив крылья, заявил Арма: « Я хочу немного посмотреть на небо. Ненадолго выйду, поэтому можешь ложиться спать без меня. Призванное существо улетело в неизвестность, будто слившись ночным воздухом. Его силой казался величественным, но в то же время одиноким, одиноким настолько, что Найд даже не сразу решился позвать его. Арма! Тихо пробормотал он имя уже скрывшегося из виду существа. Мальчик некоторое время пристально вглядывался в ночь. Тогда ему вспомнились слова радужного певчего, которые передала ему Шанте. Слова Ксинса, находящегося где-то в неизвестной доли, воскресли в памяти Нейта вместе с его голосом. «Больше всего меня восхищает желание защитить любимого человека. Мне не нужно быть острым мечом. Вместо этого я хотел стать щитом, который во что бы то ни стало защитил того, кто мне дорог. Хотел стать щитом, восхищает желание защитить». «Господин Ксенс, мне кажется, я теперь понял ваши чувства. Вот именно. Та, что мне дорога, со мной. Я еще не опоздал. Какой бы ни была цель этого Ксео, я решился. Я защищу Клюэль во что бы то ни стало».